638. Гуру, жизнь человека идет постоянно, звуча на определенные литмотивы, которые являются преобладающими в его сознании. Их точно знать, определив ценность, достоинство и пригодность каждого, необходимо, ибо по этим утвержденным жизнью человека и воле его каналам отзвучит для него его надземное пребывание. Зная свои литмотивы, в определенном характере этого пребывания можно не ошибиться.